Еще о влиянии Бортнянского. Его творчество оказало громадное воздействие на становление украинской музыки. Не впрямую, конечно, но само имя композитора, выходца из города Глухова, становилось как бы символом украинской музыкальной культуры. Уже в 20-е годы 19 века в Западной Украине распространяются сочинения Бортнянского. Они вдруг становятся не просто музыкальным феноменом, но и знаменем в борьбе с униатским влиянием и значительным напором польско-католической культуры. Некоторое время произведения Бортнянского в Западной Украине было запрещено исполнять. Церковные власти преследовали последователей музыканта. Вот почему слова одного из первых на Украине композиторов-профессионалов Вербицкого о том, что для украинцев Бортнянский стал тем же, что Моцарт или Гайден для Западной Европы, вполне справедливы. Личность композитора, его авторитет и европейское признание стали поводом к тому, чтобы поставить его имя первым в ряду деятелей украинской музыкальной культуры. Год от года крепнет и растет авторитет личности Бортнянского. Все более серьезными становятся оценки его творчества. Когда впервые в России вводятся в оборот граммофонные и граммофонные пластинки, то одним из первых авторов, записанных на них, был наш Дмитрий Степанович. Наибольшую популярность имели его духовные песнопения в исполнении хора Архангельского в чудовом монастыре Московского Кремля. В середине 18 столетия была изобретена в Европе так называемая цифровая система записи нот, новая, в отличие от общепринятой пятилинейной нотации. Изобрел ее преподаватель музыки Эмиль Шеве. Быстро распространилась она, например, во Франции. В России же ее пытались ввести в бесплатных классах хорового пения, созданных Рубинштейном при российском музыкальном обществе. Ратовали за это еще и Адоевский, Альбрехт и Ломакин. Особенных преимуществ... Цифровая система не имела. Однако для России, едва как сто лет назад, оставшейся без своей собственной клюковой нотной системы, перейти еще раз на иную, новую, было немыслимо. Подобный переход означал бы новые потери в области гармонии и контрапункта, потери, которые уже произошли при переходе на минор и мажор, при заключении музыки в систему гармонии семи белых и пяти черных клавиш, то есть при появлении того, чего ранее в русской музыке не было и в помине. Цифровая система применялась в России для обучения учащихся. И по свидетельству Чайковского был в свое время подготовлен сборник сочинений Бартнянского, приложенных по системе ШВ для учительской семинарии при Московском воспитательном доме. Одновременно были попытки издать в этой же системе гимн Бартнянского «Кольславин», переложенный на три голоса. Однако цифровая система ШВ в России потерпела провал. Забылись и эти издания. Наконец, по наказу Антона Рубинштейна Репин пишет свой знаменитый групповой портрет «Славянские композиторы», который позже помещает в фойе Большого зала Московской консерватории. Рубинштейн сам составлял список музыкантов, которых молодой Репин должен был нарисовать на портрете. И хотя он не включил в него ни Бородина, ни Муссовского, почему-то лишив их права называться славянскими композиторами, хронологически этот ряд деятелей музыкальной культуры начинается с изображения Бартнянского, который на портрете изображен сидящим в кресле и облаченным в парадный придворный мундир. Не вполне естественное сочетание композиторов, давно умерших и благополучно здравствующих, которые никак не могли встретиться в одной зале, тем не менее позволило Репину создать любопытное полотно, не пришедшееся по сердцу многим, но все же имевшие большой общественный резонанс. Наиболее грандиозные события, связанные с памятью о Бортнянском, происходили начиная с 1901 года и посвящены были 150-летнему юбилею со дня его рождения. С этого момента российская общественность словно пробудилась после длительного осмысления всего величия наследия композитора. Юбилей заставил еще раз обратить внимание не столько даже на сами произведения Бортнянского, сколько на его место и роль в истории, и музыки и русской культуры в целом. XVIII век, ознаменованный в России многими великими событиями, в своей музыкальной ипостаси словно бы выпал из памяти. Достижения русских музыкантов той эпохи не получили ни должного освещения, ни должной оценки. Даже на памятнике Екатерине Великой, что стоял на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и символизировал собой век просвещения, не было уделено места никому из музыкантов. Есть на памятнике великий поэт Державин, есть великий полководец Суворов, есть великий ученый Ломоносов, но нет музыканта. А ведь с первыми двумя был не только творческий близок, но и дружил Дмитрий Бортнянский. Последнего же видел в юные годы. Целая эпоха, целый пласт культуры словно бы отошел на второй незаметный план». Организатором 150-летнего юбилея выступила придворная певческая капелла. Первым делом решено было восстановить место захоронения композитора, ибо уже тогда никто не мог с твердостью утверждать, где он похоронен. 27 сентября, в день кончины композитора, в Смоленском соборе, при кладбище, там, где долгие годы при институте Бартнянский преподавал музыку и руководил хором, состоялась заупокойная обедня, которую отслужили придворные певчи. Никто еще не предполагал тогда, какую реакцию вызовет это торжество. На праздник были подготовлены и отпечатаны специальные билеты. Но оказалось, что к собору с самого утра пришло огромное количество народа. На службу памяти Бортнянского хотели попасть многие люди, но ни у кого не оказалось билетов. В конце концов, билеты объявили недействительными. Известный исследователь древнерусской музыки Смоленский, который участвовал в торжествах, расскажет позже. Да где